Глава 6. «Василий Петрович занят, ожидаемо ответила его пожилая секретарша, широко улыбаясь. Меня всегда любили женщины, что я мог бы поделать? В прошлом мире даже исследования проводили, как дар Душелова действует на противоположный пол. Быстро сдались, придя к одному: хорошо и правильно действует. «А что случилось?» Я по-понебратски уселся с задницей на краешек стола, протягивая секретарше дежурную шоколадку, которую носил всегда с собой на всякий случай. «Балыш ты меня, Галактионов!» «А мне кажется, вы похудели, Мария Ивановна», ласко улыбнулся я, глядя на сто килограмм чистого золота. «Ой, спасибо!» — залилась румянцем дородная секретарша. Понятно, что Хрулёв выбрал её из-за ума, а не красоты. Но девушки всегда остаются девушками, даже когда они вышли уже из девичества. — Что-то намечается? — спросил я. — Такие важные гости. — Ой, не говори! — секретарша понизила голос и заговорчески доложила. — Два радужных разлома в эпицентре. Вот Василий Петрович решил применить тяжелую артиллерию. — Надо же! А ведь я смотрел карту разломов с утра. Их там еще не было. — Ой, Саша, тебе еще учиться и учиться. — снисходительно сплеснула руками женщина. — Кто же радужные разломы в общую карту вываливает? Смысл какой? Чтобы молодые симпатичные головы зря там полегли? При этом она посмотрела на меня хитро, с прищуром. Она что, со мной фляжует? Я осторожно поднял свою задницу со стола и пересел на стульчик от греха подальше. — А кто этот Абсолют? И снова я увидел выпученные глаза секретарши. — Стыдно, Галактионов! — разъедательно сказала она. — Родина должна знать своих героев. Ты как будто с другой планеты. — Еще одна. У них с Хрулевым одна интуиция на двоих, что ли? — Каюсь, Марья Ивановна. — Нет у нас в центре доски почета. Пропустил. — Это же граф Вербицкий, герой империи. Ты что? — продолжала восторгаться секретарша. — Хм, Вербицкий, — удивился я. — А он к князьям Вербицким отношения не имеет? «Так в самую прямую. Он племянник князя Вербицкого. На роль главы рода претендовать не может по крови, поэтому подошел с другой стороны». «И как он? Хорош?» И снова я увидел закатившиеся глаза. «Во всей Российской империи всего три Абсолюта. Ты что? Абсолют сам по себе хорош. Ну, Вербицкий, конечно, не легенда, как Пушкин, но тоже достойный. Ой, да чего я с тобой говорю? Как будто со шкалером». «Хорошо, Марья Ивановна?» Спасибо за информацию. — И что, даже чаю не попьёшь? — улыбнулась женщина. — Некогда гонять, когда родина в опасности, — изрёк я, откуда-то сплышу у меня в голове фразу, и быстренько свалилась из приёмной. Набрал Андросова, на что телефон мне сказал, что абонент недоступен. Хмыкнул и залез в сеть. — Ну да, ребята тоже решили не еле у него Рейд, возглавляемый Долгоруковой, уже четыре часа, как в разломе. Я не выдержал и развернул всю информацию, чтобы посмотреть подробнее. Разлом пятого класса, все чинно и благородно. Надеюсь, что он не сойдет с ума и не превратился в какой-нибудь радужный. Собственно, в центре мне делать было уже нечего. Я вышел из административного здания и уселся в машину. «Куда едем?» — уточнил Волк. «Давай к архиву. Нужно немного поправить свое благосостояние». Архип оказался чем-то озадачен. И улыбка его была несколько вымученной. «Привет, привет! А я решил, что ты никогда уже у меня не появишься». «Чего ты так подумал?» — удивился я. «Ну, судя по славе, преследующей тебя и объемом твоей добычи, я думал, что ты выйдешь на другого поставщика». «Кого ты можешь порекомендовать?» — улыбнулся я. «А, сейчас!» — наконец-то улыбнулся Архип. Взял и своими руками и отправил важного клиента жадным хапугом. «Не волнуйся», — ответил я. «С тобой ни разу проколов не было, и пока я в Иркутске буду верен тебе. Хотя от дополнительной скидки никогда не откажусь». архип смеялся. «Так ты и так один из самых важных моих клиентов. Куда еще скидка? Работать по себестоимости?» «Ясно. Не оставлю тебе без штанов», — мыкнул я и бросил рюкзак на стол. «Что здесь? Оружие, снаряжение?» «Не угадал», — хмыкнул я. Архип расшунуровал рюкзак и заглянул внутрь. «Ну, нихрена себе! Так вот, для чего ты этот рюкзак заказал. Ты там что, на комбайне по разлому проехался?» «Коммерческая тайна», — улыбнулся я. «Берешь?» «Конечно», — улыбнулся он в ответ. белая сегодня по пятьдесят три». «Красные — по 420, оранжевые — по 1650. А жёлтых нет?» — посмотрел он на меня хитро. «Снова слухи?» — хмыкнул я. а, -а, -а. Жёлтые были, но их уже нет», — пожал я плечами. Пока Архип сортировал и подсчитывал добычу, мы перекинулись ещё парочки слов. «Слышал, Абсолют в центре появился». «Не, не слышал», — деловито ответил он. «Кого прислали? Алексеева?» Не знаю такого. А почему ты думаешь, что его? Так он самый молодой из абсолютов. Его обычно ко всем пожарным делам привлекают. Не, Вербицкого. Знаешь такого? Архип нахмурился и задумчиво отложил от тебя желейки. Знаю. А ему что здесь нужно? В смысле, что нужно? Он же абсолют. Он что, какой-то неправильный абсолют? Да нет. Абсолют он правильный. Тут только от обязаловок из центра он давно отошёл. Как можно отойти от обязаловок? Как-как? Есть способы. Так что, в принципе, на призыв Хрулёва он мог бы послать деда и подальше. Ого, ничего себе. А ты его лично знаешь? Можно и так сказать. Видно, что лавочник не был расположен продолжать разговор на эту тему. Поэтому вернулся к делу. «Общая сумма за жалейки будет 245 тысяч 430 рублей». «Да, там твоя бижутерия распродалась. Не вся еще, та, что подешевле. Это еще 42 тысячи 300. Итого 287 тысяч 730 рубликов. Что-то еще?» «Пока больше ничего, спасибо, друг мой». «Кстати», — улыбнулся Архип, «есть новости по твоей Камасутре». «Сколько миллионов рублей ты за неё выручил?» — улыбнулся я. «Да ещё ничего не выручил. Какая-то херня с ней происходит. Английские коллекционеры тоже внезапно скончались». «А что случилось?» — спросил я. «Да кто же их знает из вращенцев?» — улыбнулся Архип. «То есть она никому не нужна?» «В том-то и дело, что теперь она нужна всем. Я же говорю, извращенцы». В итоге она полетела в Париж на аукцион. «Что за аукцион?» «Ежегодный аукцион европейского аукционного дома. Рекомендую посетить, кстати. Очень много всего попадает туда, чего нет даже на чёрном рынке. И когда он состоится?» «Через две недели будет. Надеюсь, что-то получится выручить с неё. Но если не выйдет, тогда оставишь эту хрень себе», — нахмурился архип Вот только не рекомендую повторять нарисованное там. Похоже, это приводит к ужасной и скоропостижной смерти. Я не из этих, — улыбнулся я. Ну-ну, все так говорили. Я пожал руку, но Архип на секунду её придержал. Сажа, будь поосторожнее с Вербицким. А что с ним не так? — тут же спросил я. — сегодня могу рассказать, но... Немного зная тебя... «Просто веди себя с ним осторожно!» «Хорошо», — серьезно кивнул я. «Спасибо за предупреждение». Я не выдержал и отправил шнырьку посмотреть на Архипа. «Выж слишком странным», — показалось мне его поведение. После моего ухода старый лавочник завис. На лице у него появилось странное выражение, как будто он что-то вспоминал. И вспоминал крайне неприятное. Затем открыл ящик стола откуда достал давно нечищенное кольцо Иста и задумчиво надел себе на палец. Прозрачный камень пару раз моргнул красным, но ну потом показал белое свечение. Значит, Архип достиг всего пятого класса? Вот только что-то мне подсказывает, что шестой и даже пятый класс — это далеко не его уровень. И зачем он достал кольцо сейчас, после разговора об Абсолюте? Интересно. «Куда сейчас?» — спросил Волк. Печати всё ещё не встали, как надо. Я, в принципе, мог пойти в разломы, но куда торопиться? Желательно сегодняшний день ещё дать им правильно улечься на место. А давай-ка съездим и познакомимся с нашими соседями. Волк молча кивнул, и машина стартовала. Я же набрал Анну. — Ну что, подруга? — хмыкнул я. — Удалось тебе что-то узнать про Игнатовых? — Только не говори мне, что ты не подготовилась. — Конечно, я всё узнала, — хмыкнула девушка. Род Игнатовых выкупил твои земли на имперском земельном аукционе. Выкупил за дорого на самом деле перебив все ставки заинтересованных лиц. А зачем они им понадобились? Саша, ты хоть на карту смотрел?» В голосе девушки появилось раздражение. «Эм...» «Ну да, конечно, кого я спрашиваю?» «Игнатовы же твои соседи. Они просто взяли два участка земли и прикрепили их к своим владениям. «То есть взлом умысли их заподозрить сложно?» «Ты прям как ребёнок», — снисходительно вздохнула девушка. «Как можно не заподозрить злом умысли любого из аристократических родов? Но тут явно прослеживается экономическая целесообразность. Эти два куска земли практически полностью очищены от леса. В своё время они давали 80% урожая роду Глоктионовых». «А Игнатовы что, фермеры?» — предположил я. «Да нет, их род боевой». В принципе, все земли вдоль границ экономистам не доставались. Это был своего рода дополнительный буфер между внутренними землями империи. Так что Игнатовы в своё время заслужили их в бою. Ну и что ты можешь рассказать о роде? Как для аристократов, они на редкость благоразумные. Я бы для начала попыталась с ними договориться. «Для начала?» — хмыкнул я. «Ой, и всё!» — засмеялась Аня. «В отличие от тебя, я не забываю, с кем разговариваю. Ведь признайся...» Первая твоя мысль была пойти и отжать их силой. Мне стало немножко стыдно. Она действительно прочитала мои мысли. Между прочим, это была твоя идея. И ты меня торопишь. Да, тороплю, Саша. Потому что репутация рода превыше всего. Ты стал главой рода, а земли твои разбросаны по соседям. Вот только не всегда самый лучший вариант отобрать их силой. Тут я уже не выдержал и засмеялся. Ничего смешного, снова добавила девушка. У тебя даже формального повода для нападения нет. Ты, конечно, можешь с бухты барахта объявить им войну. Вот только, ввязавшись сюда и, возможно, выиграв, ты получишь разбирательство. Всё-таки империя старается, чтобы откровенного беспредела на её территории не было. — Повод, говоришь? Я буквально услышал, как застонала Анна на той стороне провода. — Зачем я тебе только это сказала? — Всё, ладно, понял. Отбой. Обещаю быть душкой. — И почему я тебе не верю? Ну, я уже не слушал. Как я уже успел разобраться по законам империи, родовые дороги и территория, не внесённые в запретный список, были доступны для посещения кем угодно. А вот сама усадьба, как правило, уже входила в список запрещённых для посещения. Усадьба Игнатовых была внесена высоким забором. «А почему у нас такого забора нет?» — умыкнул я, чем вызвал улыбку у волка. «Это был риторический вопрос». «Ну, во-первых, это красиво», — сказал я. «И да, вопрос был риторическим». «Забор спасает разве что от бомжей, да ещё от диких зверей», — выдал своё экспертное заключение бывший имперский спецназер. И он, походу, знал, о чём говорил. «Чем выше забор, тем больше бояться». «То есть, по логике вещей, мои предки никого не боялись?» «Получается, что так», — ответил Потапов и хитро посмотрел на меня. Глядя на тебя, я думаю, что это было обосновано. — Ладно, уговорил, — сказал я. Мы как раз подъехали к КПП. — Кто такие? С какой целью? — вышел заспанный гвардейец в броне с гербом Игнатовых. — Соседи! С дружеским визитом! — крикнул я. — Какие на нахрен соседи? — нахмурился стражник и заглянул в окно, которое опустил волк. Увидев меня, он немного смутился. — Простите, ваш благородие. Как доложить? «Барон Галактионов, с визитом в вежливости. Хозяева дома?» «Минутку», — сказал стражник, наклонился к Радсты. «Вам назначено?» «Ты что, оборзел, боец?» — начал Волк, но я его остановил. «Рычать рано. Мы все еще играем роль добрых соседей». «Какое назначено, боец? Мы так, поближе познакомиться». «Минуточку». На этот раз он отошел в сторону, ведя переговоры. Я же от ничего делать послал шнырьку виднеющуюся впереди свадьбу где он быстро пробежался по кабинетам и нашел главу рода, что как раз разговаривал по телефону. «Извините, но граф вас сегодня принять не сможет». «Совсем никак. Мы черт знает откуда приехали. Я все еще пытался быть вежливым». «Никак нет. Вы можете созвониться с его секретарем и согласовать вашу предстоящую встречу». «Ясно», — кинул я а волк аккуратно закрыл окно и повернулся ко мне. на «Ну что, будем с боем прорываться?» «Эй, эй! Тебя что, отморозок покусал? какой с боем?» «А ты эти подожди в сторонке!» Я же послал шнырьку. Граф Игнатов-старший был очень старым, практически стариком, подозревая, что он уже сам в бои не ходил, вот только, судя по его возрасту, он застал много интересного. Сейчас он кого-то набирал в трубке алло это я», — сказал он. «Галактионов объявился. Да, новый глава рода. А что я?» «Сказал ему заехать позже. Но, учитывая, что я о нем знаю, он это непременно сделает. Я понимаю, что мне нечего бояться, но договоренности были такие, что эти земли отходят мне. Он подаст Верховный суд и потребует возврата своих земель». Какую сумму я могу ему озвучить? У них же есть экономический отдел в суде. Я только смогу немного потянуть время. Нет, я так не согласен. Вы обещали мне все земли, кроме главной усадьбы, и ее после того, как вы с нее заработаете. Я не знаю, как вы будете это делать. Да, я знаю, с кем говорю. Столица далеко, а Иркутск рядом. Хотите, приезжайте». Он раздраженно бросил трубку. Из его разговора я узнал несколько интересных вещей. Первое, что земли я могу забрать по закону, точнее, выкупить их. А второе, что этот добропорядочный граф похожий немного с гнильцой. Что же, посмотрим, сколько это будет стоить. Я, в отличие от Анны, был приверженцем силового захвата. Я набрал номер. «Аня, а расскажи-ка мне, сколько земель у Игнатовых и что они собой представляют?» После моего визита к Игнатовым прошел ровно один день, как я попросила Анну назначить мне официальную встречу. Она позвонила, все дела. А мне ответили, что пока не могут назначить точную дату, так как граф занят, ему нет дела до всякой мелочи, если перевести на простой язык. Тогда я поехал лично и снова наткнулся на того же гвардейца. «Кто такие?» — спросил он нас, хоть по глазам вижу, что он меня узнал. «Не узнал?» — спросил я у него со смешком. Гвардейц мыкнул. Я кинул меня таким взглядом, мол, нечего ему делать, всякую мелочь запоминать. — Нет. Ходят тут всякие. — Ну, нет так нет, — пожал я плечами и едва сдержал волка, который уже хотел открутить тому башню. — Я Александр Галактионов. С графом хочу встретиться. Можно? — попростецки спросил его, от отчего удостоился еще более презрительного взгляда. — Причина. Хочу поговорить с ним насчёт земель, которыми владели мои предки. Вот, думаю, может, продаст мне их назад, и мы договоримся. Правда, предложить не знаю, что. Сейчас узнаю. Своими действиями я играл дурачка по полной. Целый барон отчитывается перед гвардейцем, роняя свой авторитет. Такого человека не будут уважать и бояться. Но так надо. Я уже понял, что просто так встречу мне здесь не организуют. Да и войну объявить я не могу. Не особо здесь любят дерзкие войны Но вот за свою честь переживают все. «Граф занят. Проезжай позже». Ужина ты перешел, гвардеец. «Представляю, как он меня описал графу». «Но...» — замялся я. «Мне очень надо. Полей нет, пшеницу нужно сажать». «Сказано тебе. Позже!» Уже стал раздражаться гвардеец, при этом явно был доволен собой. «Ясно», — расстроился я наигранно и побрел к машине. Гвардеец светился от радости. Нечасто можно оборонами крутить и вертеть, как ему того вздумается. Когда я вернулся к машине, мне ещё минут десять пришлось успокаивать волка, который предлагал сразу начать войну и разнести их пункт чертям собачьим. Отъехали ему недалеко, и я стал ждать. Шнырька был на разведке. Судя по всему, мой план работает, и гвардеец сразу же позвонил отчитаться и давая описывать меня как слабого бесхребетного деревенщину. Так и надо. Ой, как же я повеселюсь потом. Проблема заключается в том, что мне сейчас не очень удобно объявить им войну. Конечно, я могу бы сказать, что меня оскорбили и все дела, но это может дойти до суда. А там время и деньги, которых у меня сейчас нет. Ещё один пункт, почему я так себя повёл, это то, что теперь ко мне не будут серьёзно относиться. Кроме того... Я поехал не на нашей новой машине, которая выглядит солидно, а на простом внедорожнике. Они ещё так смотрели на мой транспорт, а я просто ответил, что та машина сломалась, а в ремонте она дорогая. Да и сам я в этот раз оделся попроще. Мы стояли за лесочком и спокойно ждали, пока пройдёт некоторое время, и ровно через час мы снова подъезжали к пункту пропуска. «Здравствуй, служивый! Это снова я!» С довольной улыбкой опять поздоровался. «Вы сказали позже, я и приехал. Сообщи графу, будь добр». Его брови взлетели вверх, и он, вероятно, подумал, что я тупой, но сообщить был обязан. Ответ был все тот же, позже. Пришлось снова уехать. А через час я опять стоял на том же самом месте с улыбкой. «Привет, я тут мимо как раз проезжал. Как ты думаешь, граф уже освободился?» Главное, свою безмятежную улыбку сделать пошире. Гвардеец заскрипел зубами... Но помчался звонить. шнырька показал, как он покраснел, когда по телефону на него начали орать. ну конечно, ведь отвлекают. Не самому графу он звонил, но ему точно передадут. Ответ. Меня почти нахер послал гвардеец, только культурно. Но посмотрел с такой злостью. Что говорить? Надо делать. Через час я снова там стоял и спросил, почему граф так долго не принимает. Неужели ему не здоровится? Вот тут гвардеец и его люди чуть не напали на меня. Но смогли сдержаться, а волк лишь расстроенно застонал. Он так ждал этого момента. Даже клинок достал и оскалился. Мог бы даже на луну завыть, если бы она сейчас была на небе. На шестнадцатый раз гвардеец меня обозвал голодранцем, который не понимает, как это — быть аристократом. Я улыбнулся. А что делать? Как мне нравится бесить его. А ему, кстати, по телефону сказали, что разжалуют его. Но ответ мне дали. «Радуйся!» — вышел он злой, как собака. «Тебе назначено. Твоя встреча будет через шесть месяцев. Доволен?» «Ой, а почему так долго?» «Пшеничку уже надо посадить. И земли нужны». «Ты тупой?» «Ничего не вернёшь, и даже своих земель лишишься. Хотя, гляднуть на тебя, это вопрос только времени», — зарычал гвардеец, а затем повернулся к своим бойцам. «Гвардия, слушай мою команду». — Если еще раз приедет, пристрелить как собаку. — поставил он точку на моих визитах и добавил от себя. — Это слово, Глафа. На нас наставили стволы и достали холодное оружие. У кого что было. — Эх, а как же быть без пшенички? Хлебушка там, булочки сдобные. — Вы любите булочки? — расстроился я и опустил голову. — Эх, — еще раз вздохнул. — Ну, нет так нет. Что поделать? — Подожду полгодика. «Передайте графу, чтобы не болел, дети росли большими и не хрипели, поля были плодовитыми, а урожаи хорошими удались. А также, чтобы случайно ночью весь его рот никто не вырезал». «Ой, о чём это я?» «Нет, вы не подумайте. Просто ко мне вот недавно убийцу послали. Так, изверг. Тридцать человек зарезал». «Вот и ему желаю, чтобы не зарезали. Ага. Мир, труп, май. И вот это вот всё». Уже была ночь и мы направились домой, где я смог нормально выспаться и отдохнуть. А вот граф Игнатов этой ночью не спал. У него горели все склады с пассивным материалом на весну, и не только те, которые принадлежали его роду. А ещё весь скот почему-то передох, жалость-то какая. И фруктовые сады сгорели, вот только сады почему-то находились исключительно на его родной земле. Это вообще странно. сыра на улице. Как так-то?